Словарь терминов. Биржа – это рынок, где покупают и продают, но не продукты, а финансовые инструменты. Покупать и продавать на бирже могут только юридические лица, брокеры. Инвестор – это человек, который что-то купил и держит. Инвестором может быть любой, кто вкладывает деньги на долгосрочной основе. Основная цель инвестора – сохранить свои сбережения и защитить их от инфляции. Трейдер – человек, который спекулирует на бирже, то есть гонится за доходностью. Он постоянно покупает и продает, пытаясь поймать высокий доход, разницу между покупкой и продажей. Стоит сдать несколько квалификационных экзаменов на специалиста финансового рынка, иметь навыки и опыт, чтобы спокойно рисковать своим капиталом каждый день. Часами смотреть на экраны монитора, графики, анализировать чужие отчеты и следить за цифрами колеблющегося рынка – сложная профессия. Брокер. Это компания, которая имеет подтвержденное лицензии и право торговать на бирже. Брокер выступает нашим посредником, дает нам возможность покупать и продавать финансовые инструменты на бирже и берет за это комиссию. Депозитарий – тоже юридическое лицо, которое хранит, учитывает и или фиксирует переходы прав на ценные бумаги, акции, облигации и прочее, имеет лицензию на осуществление этой деятельности. Эмитент – это тот, кто выпускает, имитирует ценную бумагу или денежные знаки. Например, Центробанк Российской Федерации является эмитентом рубля. Голубые фишки – акции наиболее крупных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Например, ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и прочее. Инфляция – процесс обесценивания денег, при котором снижается их покупательная способность. Например, Раньше на 100 рублей я могла купить литр молока, батон и десяток яиц. Теперь только что-то одно. Плечо. Покупать и продавать я могу не только на свои деньги, но и на деньги брокера. По сути, это торговля в кредит. Однако плечо – это не совсем кредит, это скорее соотношение своих денег к заемным плюс процент за пользование. Важно не какую сумму вы реально взяли в долг, а в каком соотношении – один к двум или один к трем, один к десяти и так далее. Например, у вас есть только 100 рублей, а вы хотите купить что-то за большую сумму. Брокер вам предоставит плечо, например, один к 5. То есть на ваши 100 рублей у вас будет еще 500 рублей кредитных. Страшно, когда вы теряете на сделке. Вернуть вы должны будете не ту сумму, которую взяли с процентами 500 рублей, а намного больше, так как процент потери будет умножен на размер плеча. Акция. Это ценная бумага, которая подтверждает владение долей в компании. Покупая акцию, вы становитесь собственником этой компании. Более подробно о плюсах и рисках акций я рассказывала в главе 5. Облигации. Это тоже ценная бумага, только она делает вас взаимодавцем или кредитором компании, а не ее владельцем. Особенность облигации в том, что ее выпускают сами компании, которые хотят взять в долг у частных инвесторов. Например. «Газпром» планирует построить новый газопровод, не хочет брать деньги в займ у банков или государства, дорого, и принимает решение попросить займ у частных инвесторов. Для этого он выпускает бумагу, облигацию, в которой указывает сумму займа, номинал облигации, под какой процент он берет этот займ, купон по облигации, когда будет возврат займа, срок погашения, когда будет выплата процентов, периоды выплаты купона. А продолжение вы сможете прослушать в пятой главе. ПИФ расшифровывается как паевый инвестиционный фонд. Любой желающий может купить пай в этом фонде. Предполагается, что управляющий фонда очень образованный и умный, разбирается в инвестициях и точно знает, куда вложить деньги. Сами деньги в фонде образуются за счет покупки паев в нем разными физлицами. Подробности я рассказала в главе четвертой. БПИФ и ETF расшифровываются как биржевой инвестиционный фонд. Очень похож на ПИФ, но есть положительные исключения. Подробнее о BPIF или ETF я рассказывала в шестой главе. Форекс. Спекуляции на валютном рынке. Раньше банки торговали между собой и большими объемами. Сейчас появились так называемые форекс-брокеры, которые предоставляют возможность торговать валютой частным лицам. Фьючерсы. Обязанность купить что-либо в будущем по какой-то цене. Например, у вас появилась инсайдерская информация, что акции «Газпрома» взлетят завтра до 200 рублей за штуку. А на бирже предлагают «Оплати свое обещание купить «Газпром» завтра за 100 рублей за акцию». Соглашаясь, то есть покупая такой фьючерс, вы обязаны купить завтра акции «Газпрома» по 100 рублей за штуку, вне зависимости от того, сколько он будет стоить. Взлетит до 200 – Значит, вы заработали, так как купили его за 100 и можете продавать по 195 с руками оторвут. Но есть риск, что акция может упасть до 50 рублей за штуку. И если бы не было у вас этого обещания, фьючерса, вы бы купили акции по 50 вместе со всеми остальными. Короче, штука не для пассивного инвестора, а для спекулянтов и профессионалов. Остальные подробности прослушайте в главе 4. Опционы. Очень похоже на фьючерсы, только это не обязанность, а право купить что-либо в будущем по какой-то цене. Вернемся к примеру с нашим желанием купить акции «Газпрома» завтра по 100 рублей. Если мы купили фьючерс и рынок упал, то все равно должны выполнить свое обещание. А тут можно передумать, и наши потери будут равны стоимости опциона.